Я смотрю в окно. Там лето всех стран на свете. Я ношу печаль. Такое уже не носят. Я стою снаружи. Очень холодный ветер. Говорю себе, ничего, никого не бойся. За окном квартира. В квартире так много счастья. Там танцуют, а я в старушечье мерзну шале. Там поют. Голоса разбирают меня на части. А ведь когда-то меня туда приглашали. В этом светлом окне мелькают такие лица. Я кленовые листья, и я опадаю в лужи. Я могла бы там поселиться и веселиться. Но тогда мне был нужен холод. Теперь не нужен. Значит, стоит, наверное, заново попытаться постучать и войти. Сил нет, как здесь промозгло. Я подхожу к окну и зеркально пальцем... Вывожу «Привет, впусти меня, я замёрзла». Мне добраться бы до сердца, не до кровати. Стать спокойнее Растамана, монаха, Будды. Рядом дверь, и мне её открывают. Я вам буду писать оттуда или не буду. Буду счастлива вечно и ни одна отныне. В личное небо пара подъездных лестниц. Белый снег заметет окно изнутри, и вы не угадаете ни слова из нашей песни.